Глава шестая. «Аруна, а тебя я попрошу задержаться». Ларер Рик был хмур и чем-то недоволен. Его и без того морщинистое лицо, обычно высокомерно холодное, сейчас превратилось в усталое, полное раздумий полотно жеванной бумаги. Народ с любопытством на меня оглядываясь рванул из аудитории. За последним студиозусом плотно захлопнулась дверь, и я осталась со старым преподом наедине. «Что-то случилось, профессор?» – спросила я заинтересованно. «У нас сегодня факультатив, можно было и там обсудить». «То, что я собираюсь сказать тебе, не для посторонних ушей. Сядь!» Заинтригованная и немного обеспокоенная присела на лавку, положила рядом свой ученический мешок и, как прилежная ученица, сложила ладони на коленях. «Препод подошел ко мне» и вдруг, резко наклонившись, неприятно щелкнул меня по лбу. «Ай!» – возмутилась я, отклоняясь. «Что на вас нашло, Ларер Рик? «Больно?» «Не так, чтобы очень, но неприятно и обидно. Я ведь даже не понимаю, что такого сделала». «А вот мне кажется, что королевский обруч сдавил твою симпатичную голову и не дает ясно мыслить». Ехидно заметил профессор и воротился за свой стол, устало опустившись в свое любимое широкое кресло. «Я проверял, не звинит ли, но вроде как пока в голове не совсем пусто». «Что вы имеете в виду?» – спросила я, потирая чело и обиженно надувшись. «Как ты думаешь, было ли правильно с твоей стороны прийти на арену пораньше и заготовить руны?» «Вижу, что считаешь, что поступила очень умно и хитро. А как по мне такое поведение называется мелкое жульничество? Как считаешь?» «Никак не считаю», — посмотрела на него из-под лобья. «Это вам Алекс Гольорг доложил? А я ему ведь только шепотком намекнула. Думала, он добрый товарищ». «Нет, не он. Можешь быть спокойно. «Умный сложит два и два и получит верный результат. Я себя дураком никогда не считал, и я также понимаю, что тебе, как принцессе орков, не хотелось проиграть», — кивнул препод. «В правилах ничего не сказано о дополнительной подготовке к магическому поединку, поскольку руны мало кто использует, а артефакты на дуэли так и вовсе запрещены. Ларер Хансен мог тебя остановить, но не сделал этого». Он единственный, кто видит на арене все. И если Ленарт ничего тебе не сказал, значит Хуга, то есть ректор, дал добро. Элев Дерек взорвался. Его следовало проучить. Будущие торговые экономические связи с орками намного более значимы для людского королевства, нежели спесь и высокомерие отпрыска Аларе. Но и ты, Аруна, тоже хороша. Могла победить его и так если бы усерднее тренировалась и учила руны. «У меня нет доступа в тайные отделы библиотеки!» буркнула я, не зная, что сказать наставнику в ответ, поскольку все же в глубине души была с ним согласна. «Тебе стоило только попросить, а я все ждал, да так и не дождался». В руках у старика появился серебряный кругляш, который он положил на стол и придвинул ближе ко мне. «Отдел древние сказания». Там ты найдешь и про руны. Увы, не очень много. Некоторые манускрипты так и вовсе почти рассыпались в труху. Но информация о рунах на теле там точно есть. И это очень важно. Выделил он последнюю фразу с особой интонацией. Тату, что ли? Ахнула я и тут же поправилась, когда заметила в светло-голубых глазах профессора невысказанный вопрос. Несмываемые рисунки? Да. Но мой тебе совет, не стоит каждую пять своего тела ими изрисовывать. Я не любительница такого рода украшений, равнодушна. Но ради дела, да, я непременно отправлюсь в тот отдел, кивнула я, поднимаясь. Так скальдюха Ларер Рик, и низко поклонилась наставнику. И я не считаю, что жульничала, внимательно ознакомившись с правилами поединков, поступила так, как следовало. Нашла лазейку, и корона мне совершенно не давит, поскольку ее у меня, даже эфемерной, нет вовсе. Да, чуть схитрила. Да, хотела дать по носу высокомерному герцерскому сыночку, который не считается с мнением более слабых и не принадлежащих его сословию разумных. Только поэтому, и никак иначе, я хотела, чтобы он понял, что... «Все, все». Поднял руки профессор, слегка посмеиваясь. Прежнее благодушное настроение снова к нему вернулось. «Просто не поступай так больше!» «Ишь ты, предусмотрительная какая!» «Все продумала?» «Ха-ха!» Голубые пронзительные глаза улыбались. «Я за своих людей горой!» Тряхнув своей толстой косой, гордо заявила я. «Будь я просто арчанкой без роду и племени, поступила бы ровно так же!» «Дерек и ему подобные понимают только силовые аргументы. Мне нельзя было проиграть, учитель!» Уже более спокойно ответила я, выдыхая и успокаиваясь. Старый профессор покивал задумчиво и махнул рукой, отпуская меня. «Кстати!» — вдруг вспомнилось мне. «Раз уж я тут, не буду ждать вечера!» И положила на стол перед учителем ту самую вещицу, что прошлым вечером мне буквально впихнул в руки Грегор. «Это слот для связи с моим отцом Ансгаром и городом Орков». «Да, он самый. Хочешь с ним поговорить?» Понимающе покивал Ларер Рик. «Вечером после факультатива задержись. Подключим к моему переговорному артефакту». «Поговорить, да, хочу», — согласилась я. «А еще хочу испытать свой». Точнее, артефакт, над которым работал Ренгвальд Холмен, но не успел довести до ума. Ретранслятор почти готов. Недостающие детали тоже уже собраны. Для начала проверим в пределах Академии. Если опыт окажется удачным, отправимся в город на поиски самой высокой точки в Йости и уже там установим все детали, как положено, и продолжим испытания. Ну что же. Если ты считаешь, что готова к проверке, то я не против. А самое высокое строение в Йосте — это, конечно же, Королевский дворец. Вот только, боюсь, нас туда не пустят. Какая-нибудь возвышенность вместо дворца не унималась я. И пусть пока об этом было рано думать, но мне не терпелось. На окраине есть несколько. Задумчиво протянул препод. Надо подумать. Хорошо. Кивнула я. «Если это все, то можешь идти». Я бежала по коридору в направлении столовой, и мое нутро сжималось от предвкушения и страха. С одной стороны, мне не терпелось проверить результаты проделанной мной работы. С другой, я боялась провала. Магия универсальна. Она вокруг. Она живая и податливая. Нужно только уметь найти к ней подход. Я долго изучала артефакт профессора Орка прежде чем начать его совершенствовать. Острый шип для взятия крови отправился на переделку. Ренгвал мыслил невероятно широко для разумного того времени. Он был гением. Я просто взяла за основу то, что предложил древний мастер, и добавила кое-что из своего мира. И получился невероятный, захватывающий дух артефакт. Даже три. Базовая станция – это целый комплекс приема передающих приборов которые образуют радиоволны. Они же, в свою очередь, принимают форму своеобразных сот или ячеек. При наличии нескольких БС эти соты соприкасаются друг с другом, таким образом увеличивая площадь покрытия. И первой такой станцией, магическая базовая станция, станет артефакт профессора Ренгвалда Холмена. Именно его МБС будет принимать в себя сырую ману, перерабатывать ее и выпускать наружу той чистоты, которая подходит для связи. А ретранслятор, который я к нему присоединила, усилит мощь и радиус покрытия в несколько раз. Можно сказать, что я сделала некое открытие. А именно, в радиусе действия артефакта Холмена становится доступным неизвестный в этом мире вид магии – телепатия. Посредством телепатии разумный может связаться с другим, только для этого нужен определенный ключ – маленький амулет, настроенный на улавливание этих специфических волн, производимых базовой магической станцией профессора Ренгволда. Единственное, что амулет нужно привязать к хозяину через определенный ритуал, и только потом владелец может позвонить кому угодно, лишь мысленно вызвав его образ. «И у принимающей страны тоже должен быть такой амулет». Тряхнув головой, отогнала эти мысли, подумав о другом, о разговоре с профессором Хансоном. Некрасиво получилось с преподом по ЗДТ. Надо извиниться и спросить, всили ли его предложение, или он уже передумал. А еще меня гладало чувство вины, ведь, по сути, нагоняя от наставника, был вполне оправданным. Мне не стоило хитрить» будет уроком на будущее. Дядюшка Анс и мама, точно так же, как и Ларер Рик, не одобрили бы подобного моего поведения. Я ошиблась. Осталось принять, осознать и не делать такого впредь. Нужно просто стать сильнее». В столовой к этому времени практически никого не было. Взяв то, что осталось, быстро съела. Впереди очередная пара. И опаздывать на нее вовсе не хотелось.